Глава 10. Прошло почти два года. Многое изменилось за это время в славной Англитании. Без конца вспыхивали грязные скандалы то в одном краю страны, то в другом. Сплетни лесным пожаром носились из конца в конец благословенных земель. В землях Глокстера, представляете, и так и нашли его в постели с двумя служанками. Не святой отец-развратник, а развратник. Это что, миледи? В прошлом месяце, вон из замка Аранган, святой отец отличился, пытался старшего сына барона в прелести мужской любви посвятить. Просто отвратительно, как их земля носит таких. И ладно бы к сыну серва приставал, а то ведь к наследнику замка. Сказывают, барон его лично кастрировал. И тут лорд и граф приказал проверить, а куда это его подарки подевались. И что вы думаете? Свету отец лично отнёс их в лавку менялы. Чаша золотая для причастия. Потир священный в лавке менялы? Конечно. Все мы люди, но священник, торгующий церковной утварью это признаться просто конец света. А ведь крамберленды, вы же все знаете, всегда поддерживали святой престол. И вдруг такая грязь на имени святой матери церкви. И где? В их главном храме? И допился до того мой друг, что голый скакал на улице и видел чертей в церкви. Вы же понимаете, что такого граф Вирджинский ему спустить не мог. Она прямо обвинила его в клятво преступничестве. И оказалось, что когда договор они заключили, у неё за ширмой сидели два достойных уважения свидетеля. И они всё подтвердили. Конечно, его сослали в монастырь, но думается мне, мало за такое монастырской тишины и покаяния. Каждые несколько недель то на севере, то на юге страны вылезала на свет какая-то грязная история с участием святых отцов. Эдуард Красавчик уже дважды писал папе Клементину, призывая очистить его ряды священнослужителей от мерзости и скверны. Но последний случай, который произошел прямо во дворце, всколыхнул всю страну. Служитель кардинала Скорцо, некий Джованна, попался на краже документов из королевского архива. Разумеется, его величество не стал церемониться, и означенного Джованна допросили королевские палачи. И хоть кардинал и Скорцо отрицал, что давал такое поручение своему служке, слушать его уже никто не стал. Кардинал был с позором выслан из страны, а король собирал палату перов на 2 месяца раньше обычного. Многие пэры понимали, что Эдуард V призывает их для принятия решения о дальнейшей судьбе королевских войск. На данный момент большая часть лордов-пэров уже была согласна с тем, что лучше кормить сотню другую королевских гвардейцев, которые будут защищать замок наравне с солдатами, чем ждать нападения со стороны соседей. За два года те замки, что приняли отряды на постой, ни разу не подвергались осаде. Мира хотели все. Некоторые догадывались, что будут подняты и вопросы церковного права в стране. Единицы понимали, что святая церковь доигралась. Но никто пока не знал, какое решение принял король. Даже до глухого уголка, где жила леди Ирен, сплетни долетали с завидной регулярностью. То приезжали в замок торговцы привозными диковинками и рассказывали о скандале, то бродячие министры находили приют на замковой кухне, и в благодарности за еду и тёплый ночлег с удовольствием посвящали горничных и поварий в перипетии любовных страстей святых отцов. Отец Клавдий последнее время совсем затих. Вяло вёл утренние молебны, во время исповеди глаза его не горели дружелюбием и любопытством. Один из его служителей куда-то исчез из замка, а второго редкий день видели трезвым. И пустирен лично распорядилась выдавать церковникам вино по первому требованию, в глазах прислуги это служку не обеляла. Когда до замка добрались королевские гонцы, Привезшие письмо капитану Весту и приглашение для лорда Пэра замка Мараго посетить к первому числу месяца августа палату Пэров для принятия решения, Ирен поняла, что время настало. После очередного скандала с Ричардом, когда он орал, что не смеет жена заменять его в палате Пэров, леди отправилась в столицу. К большому удивлению всей прислуги и самого отца, Клавдия, его она забрала с собой охраняли обоз королевские гвардейцы и еще десяток солдат под командованием капрала Тоуна. Капитан остался оберегать замок. Именно этот приказ он получил в письме. Весь первый день дороги Иран откровенно продремала в собственной карете. Слишком хлопотными выдались последние недели. Месяц назад она лично сделала прививку коровьей оспой малышу Артуру. Естественно, что сын капризничал и не слишком хорошо себя чувствовал. Первую прививку она сделала сама себе почти сразу после родов. Потом, где уговорами, где лестью, а где и прямым приказом проделала эту операцию с Анги, с подросшим Мэти, с Хильдой и Итаном, и так, понемногу расширяя круг вовлекла в это дело почти весь замок. Хотя многие солдаты отказались на отрез. И тут она наткнулась на дикое противодействие не только капитана Веста, но и Ричарда с отцом Клавдием. С женской прислугой было несколько легче. За прививку леди давала пару медных монет, и женщины в большинстве своём, поколебавшись, соглашались. Тем более, что привитых вокруг было уже много. Все живы здоровы, так что страх отступал, хотя недоумение оставалось. Но прививочной кампании возбудило в отце Клавдии какие-то эмоции, и он всё усерднее уговаривал людей не противиться Божьей воле. Оставлять этого святошу в замке ирен больше не хотела. Хозяйкой замка вместо неё осталась Сайна Рина. Вполне можно сказать, что женщины сдружились. Во всяком случае, Сайна была иройн хорошей приятельницей и заодно прекрасным исполнителем. Уже пара лет, как она хранит и оберегает все запасы замка и занимается хозяйственной частью. Надо сказать, что слуги слушаются хлопотливую и мягкую Сайну Рину беспрекословно. Карета катилась по дороге в Эдвинч, а леди мысленно всё ещё была дома. Последнюю неделю она только тем и занималась, что отдавала распоряжение по хозяйству на время своего отсутствия. Четыре мастерицы кружевницы, которых она учила сама лично, оставлены под надсмотром Лероны. У них уже у каждой по две ученицы, потому начальственный догляд необходим, иначе начнутся ссоры и жалобы друг на друга. За разросшимся ткацким цехом присмотрит Руфина. Вонду Ирен уволила за излишнюю жестокость уже давно. В этом году должны доставить два станка из Аргонии. Ирен заказала их через лорда Берита. Говорят, на этих станках можно делать очень широкую ткань, в три раза шире, чем на обычном, и работать за ним одновременно будут две мастерицы. Одну должны нанять прямо там в Аргонии, она обучит остальных. В прошлом году ткацкий цех уже дал небольшую прибыль. Ничего особенного, но на эти деньги леди закупила несколько десятков гусят весной и раздала их в той деревне, где был пруд. Ну и на индюшек для пары других деревень хватило. Осенью Томас, бывший помощник Луста, а с этой весны новый управляющий съездит и проверит, как растёт птица. Новая сыроварня дохода давала мало. Большую часть сыра потреблял сам замок. В этом году расширили пастбище, можно будет закупить ещё коров, но это уже весной. Деревья спилили и вывезли на дрова. Больше ни на что тонкие стволы не годились. Ирен лично наблюдала, как пускали по жаре пал две волны огня навстречу друг другу. Пускали их с противоположных краёв поля. Они выжгли весь кустарник на поле и схлопнулись почти в центре будущего луга. От недостатка травы и древесины гореть больше было нечему. Смотреть, конечно, было страшновато, но эффектность метода безусловно. Выгоревшие поле перепахали. За плугами шли подростки и собирали вывороченные корни кустарников. Через пару недель прошёл дождь, и поле зазеленело. Говорят, раньше тут и был лук, но после войны на нём никого не посли, земля запустела, стала зарастать кустарником. В село, где была хорошая глина, под ответственность старосты Ирен отправила две телеги из четырёх рабочих коньков. Земли там плохие, глинистые, зато посуду они лепят отличную. Местная глина славилась красивым густым цветом. Этим летом село неплохо поторговало. После войны возили товар на неуклюжих тележках на себе. Конечно, такой труд не мог давать прибыль. Объёмная карта в кабинете Ирен уже давно закончена. Теперь она точно знает, где какие почвы, где нет смысла сажать зерно, а где можно завести ещё овец. Вот в следующем году овцами и займёмся. Ирен тряхнула головой, замок не отпускал её. Пожалуй, это хозяйство способно было бы поглотить её целиком, если бы не дети. Леди вспомнила последний свой разговор с Анги перед отъездом. Ты поняла? До тех пор, пока не понадобится, никто не должен знать про этот ход. Если придётся бежать с детьми, обязательно возьми с собой Мэти и Хильду, сквайра Ронга и Итона. Он молчалив, вселен и кажется предан. Деньги носи с собой постоянно. Мало ли что. Я постараюсь вернуться быстро, но не всё зависит от меня. Не волнуйтесь, госпожа. В минуты волнения Анги иногда называла Ирен по старому титулу. Всё я поняла и всё сделаю, и за маленьким лордом присмотрю. Сбереги, Иванги, сбереги. Анги молча покивала головой и погладила леди руку. Тёплые кисти крепко сжали её пальцы в ответ. Ирен улыбнулась, вспоминая малыша Артура. Упрямец, как и отец, но в отличие от него, добрый. Вспомнила сладко медовый травяной запах спящей вознишки и прикрыла глаза. Ее маленькая вселенная, ее солнце. Он растет и развивается, и нет ничего интереснее, чем наблюдать за этим. Именно его появление пробудило материнский инстинкт в дымке Похоже, она искренне считает, что Артур ее щенок. Она пасет его с неослабевающим вниманием и стережет лучше любой няньки. Дымку Ирена оставит дома с детьми. Дикон сильно подрос и начал вытягиваться. Пропала умилительная детская серьёзность, он научился играть и перестал бояться леди Ирен и коней. Ирена обещала подарить ему коня, как только исполнится 10 лет. А пока он иногда сбегал в конюшню и робко пытался кормить и гладить этих великанов. Лорен чудесная, нежная девочка, ласковая и чуткая. С удовольствием возится с Артуром и каждый вечер рассказывает ему сказки про маленький народец. Няня Дэнкан по-прежнему с ней. Хотя, пожалуй, ей уже нужна не няня, а гувернантка но разлучать Лорен с о не леди не планирует, девочка и так боязлива. Дети это лучшее, что есть сейчас в жизни леди. Но никогда не бывает всё хорошо. Ирен поморщилась. Отъедем от замка подальше, подумала она, и нужно будет поговорить с отцом Клавдием. своего духовника она за это время поняла прекрасно. И точно знала, от чего появились морщинки на красивом лбу, почему святой отец стал раздражителен и злится на нее. Письма от анклава кардиналов или другого высшего начальства не приходят уже более года. Он перестал быть интересен архиепископам и прочим патриархом. Пожалуй, леди Иренс может позолотить его горькую пилюлю. Или же стоит сперва поговорить с лордом Отцом Пожалуй, Клавди пусть поддержит. Неизвестно ещё, как лорд Берит воспримет её предложение. Картеж графини Моройской прогрохотал по мощёным улицам Лоонта на ранним вечером, через три недели после отъезда из замка. В особняке лорда Берита леди уже ждали в ванной горячий ужин, самого лорда ожидали со дня на день. Гонец от его светлости был ещё вчера. Собака Рэн всегда кормила лично, и Черныш играя давно уже превратились в серьёзных псов. Еду из чужих рук они просто не возьмут. Вот о них леди позаботилась в первую очередь. Приняв ванну и поужинув, леди велела горничной помочь распаковать подарки для лорда отца, и теперь любовно раскладывала их на широком столе. Вот три штуки тонкого сукна отличного качества. Такое делают в её ткацком цехе. Плотный рулон ткани для обивки мебели или стен, гобелен с не слишком ярким, но вполне изысканным рисунком. эта ткань в благодарность лорду Бериту за присланную мастерицу. Сейчас уже Иран подумывает выделить для гобеленовой промышленности отдельный цех. Несколько больших мотков кружева разной ширины, Шёлковое тонкое плетение, столь модное сейчас в отделке одежды, шло на воротники и манжеты. А вот и забавная новинка кружевные вазы. Конечно, яблоки или груши в них не положишь, но как украшение они очень хороши. Иран сильно накрахмалила кружевные формы, натянула на перевёрнутые вазы и блюда из стекла и оставила сохнуть. Такого здесь пока не делают, а это такая ажурная штучка, вполне способна украсить любой стол или камин. Она не видела лорда отца почти два года и немного волновалась перед встречей. Конечно, раз в два-три месяца она получала голубиной почты письмо и отправляла ответ, но это совсем не то.